Для обеспечения своевременной явки комиссаров Ленин учредил штрафы за опоздание: 5 рублей за опоздание до получаса, 10 на полчаса и больше. По свидетельству Либермана, на заседаниях совнаркома, которые он посещал, ни разу не определялась политика, определялись только средства ее проведения. Я никогда не слышал доводов по принципиальным вопросам. Обсуждение постоянно крутилось вокруг поисков наилучших способов реализовать принятые решения. Что же касается принципиальных проблем, они рассматривались в другом месте – в Политбюро Коммунистической партии. Два известных мне высших правительственных органа – Совет народных комиссаров и Совет труда и обороны – Обсуждали лишь практические пути для осуществления директив, уже принятых внутрипартийной высшей инстанции Политбюро. Чтобы избавиться в нарком от решения множества мелких вопросов, раздувавших повестку его заседаний, 18 декабря 1917 года был создан Малый Совнарком. Правительственные постановления приобретали силу закона после того, как их подписывал Ленин, и обычно еще один из комиссаров, и публиковали официальные ведомости, первый выпуск которых появился 28 октября. С этого момента постановление становилось декретом. Приказы, издаваемые комиссарами по их собственной инициативе, обычно назывались постановлениями. На практике, однако, теория не всегда соблюдалась. В определенных случаях, зачастую тогда, когда закон мог вызвать негативные отношения населения, Ленин предпочитал, чтобы декрет был издан ЦИКом и подписан его председателем Свердловым. Большевики таким образом перекладывали ответственность за него на советы. Некоторые важные законы так никогда и не были опубликованы, например, создание ЧК. Другие, скажем, о введении практики взятия заложников – сентябрь 1918 года, были подписаны Наркомом внутренних дел, опубликованы в известиях, но так и не вошли в свод советских законов и декретов. Большевики очень быстро возродили практику царских времен, когда законодательство осуществлялось путем издания тайных циркуляров, никогда не публиковавшихся в тогдашней печати и в основном оставшихся неопубликованными по сей день. Особенно часто, как и в старые времена, правительство прибегало к этой практике в вопросах, связанных с государственной безопасностью. В первые месяцы большевистского правления декреты издавались не столько из практических соображений, сколько в целях пропаганды. Не имея средств обеспечить их исполнение и не зная, как долго продержатся новые власти, Ленин видел в них модели по которым будущие поколения смогут учиться революции. В связи с этим ранние декреты, не предназначенные для исполнения, грешат новоучительностью и небрежностью формулировок. Серьезное внимание Ленин стал уделять законотворчеству только через три месяца после прихода к власти. 30 января 1918 года он издал декрет, требующий, чтобы все законопроекты Передавались для просмотра в комиссариат юстиции, в штате которого были профессиональные юристы. Начиная с весны 1918 года, законы становятся такими замысловатыми, что очевидно, их не только просматривали, но и готовили опытные старорежимные бюрократы, в большом числе принятые к тому времени на советскую службу. Напомним что с целью смягчить критику в адрес Центрального комитета Ленин и Троцкий согласились продолжать переговоры с левыми эсерами о включении их в правительство и сделать еще одну попытку договориться с меньшевиками и эсерами. Последнего они никогда не добивались серьезно. У Ленина не было ни малейшего желания править на равных со своими социалистическими противниками, но привлечь левых эсеров ему действительно хотелось. Он знал им цену. Плохо организованные сборища революционных сорвиголов, упивающихся собственными речами, не способных на организованные действия из-за веры в стихийность масс. Они были не опасны, а могли принести и пользу. Их присутствие в Совнаркоме позволяло отвергнуть обвинение в том, что большевики монополизировали власть, доказало бы, что любая партия, готовая принять октябрь, то есть большевистский переворот, могла стать правящей наряду с большевистской. Кроме того, Ленин рассчитывал через левых эсеров войти в контакт с крестьянством, поскольку у большевиков связь с крестьянскими организациями не была налажена. Без представителей крестьян в государственных органах претензии совнаркома на статус правительства рабочих и крестьян были нелепы а потому связи левых эсеров с деревней представляли большой интерес. Ленин возлагал надежды, как показали дальнейшие события, неосновательные, на то, что левые эсеры помогут ему расколоть крестьянство при выборах в учредительные собрания и, может быть, дадут в нем коммунистам и их союзникам большинство Переговоры двух партий велись секретно. 18 ноября известия объявили преждевременно, как оказалось, что с левыми эсерами достигнуто соглашение о вхождении в совнарку После чего переговоры тянулись еще три недели, в продолжении которых между двумя партиями установились тесные рабочие взаимоотношения. Левые эсеры объединили усилия с большевиками и помогли им прикончить независимое крестьянское движение, которым заправляли правые эсеры. Съезд крестьянских депутатов, на котором были представлены четыре пятых населения России, отверг Октябрьский переворот. Он не дослал делегатов на второй съезд советов, а вместо этого присоединился к Комитету спасения Родины и революции. Такое противостояние причиняло большевикам много неудобств. Им нужно было во что бы то ни стало привлечь крестьянский съезд на свою сторону, или, если бы это и не удалось, заменить его другим, более изговорчивым органом Стратегия большевиков, впоследствии воспроизведенными в отношении учредительного собрания и других демократических, антибольшевистских представительных органов, включала три этапа. Прежде всего... Они пытались добиться контроля надмандатной комиссией данного органа, поскольку именно она определяла состав присутствующих. Это позволяло ввести в организацию больше про большевистки настроенных делегатов и большевиков, чем это удалось бы при свободных выборах. Если собрание, укомплектованное их сторонниками, все же отклоняло большевистскую резолюцию, они срывали его громкими выкриками и призывами к насилию. Когда и это не приводило к желательным результатам, они объявляли собрание незаконным, покидали его и созывали новые, которые уже полностью контролировали. Как показали проведенные во второй половине ноября выборы в учредительные собрания, большевики не пользовались влиянием в сельских районах. У них не оставалось никакой надежды на съезд крестьянских депутатов, намеченный на конец ноября, где эсеры наверняка провели бы резолюцию, осуждающую большевистскую диктатуру. Чтобы воспрепятствовать этому, большевики при поддержке левых эсеров постарались оказать давление на мандатную комиссию, требуя, чтобы число делегатов, обычно избираемых губернскими уездными советами, было увеличено за счет представителей воинских частей. Требование было неоправданным, поскольку военные уже имели представительство в Совете солдатских депутатов. Но эсеры из мандатной комиссии, желая умиротворить большевиков, согласились. В результате вместо подавляющего большинства на крестьянском съезде они вынуждены были довольствоваться лишь незначительным перевесом. Окончательный подсчет участников крестьянского съезда показал, что из 789 деликатов 489 были подданы крестьянскими представителями, избранными сельскими советами, а 294 – людьми в шинелях, отобранными большевиками и левыми эсерами в Петроградском и окрестных гарнизонах. По партийной принадлежности соотношение было таково, 307 эсеров и 91 большевик Партийная принадлежность остальных делегатов не была объявлена, но, судя по результатам происходивших затем голосований, значительная часть их была левыми эсерами. Делая еще один шаг в сторону воссоединения, руководство эсеров согласилось предоставить председательское место на съезде марии Спиридоновой, лидеру левых эсеров. Решение было необдуманное поскольку Спиридонова, которую крестьянство боготворило за ее террористические подвиги до революции, находилась под сильным влиянием большевиков. Второй съезд крестьянских депутатов открылся 26 ноября в Петрограде в Александровском зале Городской думы. Большевистские депутаты при полной поддержке левых эсеров с самого начала обратились к подрывной тактике. Свистом, криками и улюлюканем они затыкали рот ораторам других партий, иногда буквально врывались на трибуну, не раз беспорядок вынуждал Спиридонову прерывать заседание. Решающее заседание произошло 2 декабря. В этот день несколько эсеров с трибуны заявили протест против арестов и преследований делегатов учредительного собрания, часть из которых являлась в то же время делегатами крестьянского съезда. Во время одного из таких выступлений в зал вошел Ленин. СССР, указывая на него, прокричал большевикам, «Вы доведете Россию до того, что место Николая займет Ленин. Нам не нужно никакой самодержавной власти. Нам нужна власть Советов». Ленин попросил слова в качестве главы государства, но ему ответили, что поскольку никто его не избирал, он может говорить только как лидер партии большевиков. В своем выступлении Ленин облил грязью учредительное собрание, и отклонил все обвинения в преследовании его депутатов большевиками. Он обещал, тем не менее, что собрание откроется, как только кворум из 400 делегатов соберется в Петрограде. После ухода Ленина Чернов внес резолюцию, отвергавшую большевистский тезис о том, что признание власти учредительного собрания равносильно отказу от власти Советов. Съезд полагает, что советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, как идейно-политические руководители масс, должны быть опорными боевыми пунктами революции, стоящими на страже завоеваний крестьян и рабочих, а учредительное собрание должно в своем законодательном творчестве претворить в жизнь чаяние масс выраженных советов. Видя этого съезд протестует против попыток отдельных групп столкнуть между собою советы и учредительные собрания. Дело народа 1917 год номер 223 3 -го, 16 -го декабря страница 3. Большевистские хроники революции том 6 страница 258 искажают смысл этой резолюции утверждая, будто эсеры требовали взять власть у Советов и передать ее учредительному собранию. На деле они желали сотрудничества Советов и Собраний. Большевики и левые эсеры внесли контррезолюцию, которая призывала съезд одобрить большевистские действия в отношении кадетов и некоторых других делегатов учредительного собрания, на том основании, что собрание не пользовалось парламентским иммунитетом. Резолюция Чернова прошла 360 голосами против 321. Тогда большевики убедились Спиридонову отвести результаты голосования. На следующий день она объявила, что голосованием не совсем окончательно утверждена резолюция Чернова, а только принята за основу. Прежде чем присутствующие успели осмыслить происходящее, появился Троцкий и потребовал слова, чтобы сообщить об успехах на мирных переговорах в Брест-Литовске, однако он был освистан и удалился в сопровождении большевиков и левых эсеров. На следующий день, 4 декабря, большевики и левые эсеры вновь были в Александровском зале и возобновили свою подрывную тактику. В результате начался такой бедлам, что ни одного оратора не было слышно, а левые эсеры и их сторонники спели Марсельезу и покинули собрание. Они возобновили дискуссии в сельскохозяйственном музее на Фонтанке, в резиденции Центрального исполнительного комитета съезда крестьянских депутатов. Начиная с этого момента, левое и правое крыло съезда собирались раздельно. Все попытки их воссоединить проваливались из-за отказа большевиков признать действительным голосование от 2 декабря по вопросу об учредительном собрании. 6 декабря... Большевики и левые эсеры объявили свои заседания в городской думе единственным законным глашатаем крестьянских советов, хотя в действительности среди них представителей крестьянских советов не было. Затем они лишили власти Центральный исполнительный комитет съезда крестьян, отобрали у него технический персонал и дополнительный аппарат и прикатили выплату суточных, которые крестьянские депутаты получали от правительства. В итоге 8 декабря большевистские лево-эсеровская часть съезда присоединилась к работе в ЦИК, находившегося под контролем большевиков. Таким образом, большевикам удалось захватить инициативу на крестьянском съезде, вначале введя в него депутатов, избранных ими, а не крестьянами, а затем объявив этих депутатов единственными законными представителями крестьянства. Добиться этого без активной поддержки левых эсеров они бы не смогли. В награду за эту услугу и в предвосхищении будущих услуг большевики пошли на крупные уступки левым эсерам, введя их в правительство на правах младшего партнера. Соглашение между двумя партиями было достигнуто в ночь с 9 на 10 декабря, сразу же после разгона крестьянского съезда. Условия этого соглашения никогда не публиковались, и приходится восстанавливать их, основываясь на последовавших затем событиях. Левые эсеры выставили несколько условий. Отмена декрета о печати, включение других социалистических партий в правительство, упразднение ЧК, безотлагательный созыв учредительного собрания. И по первому требованию большевики уступили практически разрешив выход оппозиционных газет, но не отменяя декрета о печати. И на второе требование Ленин отреагировал миролюбиво. Он только поставил условием, чтобы остальные социалистические партии последовали примеру левых эсеров и признали октябрьский переворот. Поскольку ни одна партия этого делать не собиралась, уступка ему ничего не стоил Но что касалось ЧК, тут большевики не хотели компромисса. Они не собирались ни упразднять ее, неформально формально ограничивать ее полномочия, считая, что при угрозе контрреволюции это была бы роскошь непозволительной. Однако левым эсерам было предложено ввести в ЧК своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии неоправданного террора. Неохотно, но удовлетворили большевики требования левых эсеров созвать учредительные собрания. Почти с уверенностью можно утверждать, что только под давлением левых эсеров большевики отказались от мысли аннулировать результаты выборов в собрании и позволили им открыться, хотя и на короткое время. Троцкий вспоминал, что Ленин заявил ему в те дни, надо, конечно, разогнать учредительное собрание, но вот как насчет левых эсеров? На основании достигнутых соглашений левые эсеры вошли в Совнарком, где им было выделено пять министерских должностей земледелия, юстиции, почты и телеграфа, внутренних дел, местного самоуправления. Они также получили второстепенные должности в других государственных учреждениях, включая ЧК, где левый эсер Петр Александрович Дмитриевский Александрович стал заместителем Дзержинского. Левые эсеры нашли такое решение вопроса удовлетворительным. Они симпатизировали большевикам разделяли их цели, но считали их несколько нетерпеливыми. Левый эсер Каренин выразился так, «В общем, наша партия является регулятором, умеряющим излишний пыл большевиков». Совместными усилиями большевики и левые эсеры развалили второй съезд крестьянских депутатов, а это означало конец независимых крестьянских организаций в России. В середине января 1918 года большевистско-лево-эсеровский исполнительный комитет самозванного крестьянского съезда собрал третий съезд крестьянских депутатов, который полностью находился под его контролем. Съезд был запланирован на то же самое время, когда собирался третий съезд рабочих солдатских депутатов. По этому случаю обе организации до той поры самостоятельно и слились, и Съезд Советов, Рабочих и Солдатских Депутатов прибавил к своему названию еще и слово «крестьянских». Как пишет советский историк, событие это завершило процесс создания единого верховного органа советской власти, и таким образом был положен конец право эсеровской политики проведения крестьянских съездов отдельно от съездов Советов Рабочих и Солдатских Депутатов. Правильнее, однако, было бы сказать что этот брак поневоле положил конец крестьянскому самоуправлению и завершил процесс отчуждения крестьянства от политических прав. Чтобы полностью освободиться от контроля страны демократических сил, большевикам предстояло устранить еще одно препятствие – учредительное собрание, которое, по словам Штернберга, было им как кость в горле. К началу декабря большевикам удалось – Упразднить Всероссийский съезд Советов и сместить его исполнительный комитет. Лишить высший исполнительный орган Советов контроля над законодательством и назначениями на высшие государственные должности. Расколоть законный съезд крестьянских депутатов и заменить его организации, состоявшей из отобранных большевиками солдат и матросов. Преуспеть в этой деятельности... Большевикам удалось потому, что за беззакониями, творимыми в стоявшем особняком Петрограде, население страны уследить не могло, и тем более их понять. Но с учредительным собранием дела обстояли иначе. Оно избиралось всем народом, являлось первым в русской истории подлинно представительным высшим органом власти. Попытка помешать его созыву или его разгон означали бы самый скандальный государственный переворот, Прямой вызов всему насилию, лишение гражданских прав десятков миллионов человек. И все же, не разделавшись с ним, большевики не могли чувствовать себя в полной безопасности, поскольку законность их власти, опиравшейся на решение Второго съезда Советов, зависела от одобрения учредительного собрания, одобрение которого они, конечно же, от него не получили бы. Обстоятельства усугублялись тем, что большевики некогда сами добивались учредительного собрания. Исторически идея его созыва была связана с партией социалистов-революционеров, сделавшей ее центральным пунктом своей политической программы в расчете получить при поддержке крестьянства подавляющее большинство в собрании и преобразовать с его помощью Россию в республику трудящихся будь у них больше политического чутья. Эсеры вынудили бы Временное правительство провести выборы как можно скорее, но они медлили, как и другие партии, тем самым позволив большевикам присвоить себе репутацию главных защитников всероссийских свободных выборов. С конца лета 1917 года большевики непрестанно обвиняли Временное правительство в намеренном оттягивании выборов, и в расчете на то, что время охладит революционный пыл народа. Выдвигая лозунг «Вся власть советам», они провозглашали, что только советы могут гарантировать созыв учредительного собрания. В сентябре-октябре 1917 года большевистская пропаганда, не замолкая, кричала о том, что только передача всей власти советам может спасти Всероссийский парламент. И уже готовя переворот, Они все еще декларировали, что их основная задача – защитить учредительные собрания от буржуазии и других контрреволюционеров. Даже 27 октября, правда сообщала читателям, никаких колебаний не допустит новая революционная власть, которая одна в условиях социальной гегемонии интересов широких народных масс способна довести страну до учредительного собрания. Ленин и его партии вынуждены были таким образом принять самые деятельные участие в выборах и в созыве собраний а в дальнейшем покориться его воле. Но поскольку можно было почти с полной уверенностью предсказать, что собрание отстранит их от власти, положение казалось безвыходным. Большевики пошли на риск и выиграли. Только триумфально воцарившись на обломках учредительного собрания, они смогли почувствовать уверенность, что больше никогда им не придется оспаривать власть у демократических сил страны. Нападая на учредительное собрание, большевики находили оправдание своим действиям в теории социал-демократической партии. Программа РСДРП, принятая в 1903 году, предусматривала созыв законодательного собрания избранного всем населением страны, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права. Однако свободные выборы никогда не были самоцелью ни для большевиков, ни для меньшевиков. Задолго до революции они утверждали, что избирательная урна вовсе не обязательно лучше всего отражает истинные интересы народа. На втором съезде партии основатель русской социал-демократии Плеханов высказал несколько замечаний по этому поводу – И большевики не раз потом вспоминали их, издеваясь над меньшевиками. Каждый данный демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе в своей отвлеченности, а в его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии, именно к принципу, гласящему, что «благо народа – высший закон». В переводе на язык революционера это значит, что «успех революции – высший закон». И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы останавливаться. Как личное свое мнение, я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения указанного мною основного принципа демократии. Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент, то нам следовало бы стараться сделать его долгим парламентом, а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно через две недели. Второй съезд РСДРП, протоколы. Москва, 1959 год. Страницы 181-182. Троцкий в 1903 году вслед за Плехановым высказывался сходным образом. Все демократические принципы должны быть подчинены исключительно интересам партии. Ленин вполне разделял это мнение Плеханова и с видимым удовольствием ссылался на него в 1918 году. Временное правительство назначило выборы на 12 ноября 1917 года, но не дожило двух недель до этого дня. Немного поколебавшись, большевики решили не менять дату и издали соответствующий декрет. Но что было делать дальше? Большевики обдумывали план действий, но не теряя времени, старались помешать предвыбранным кампаниям других партий. Возможно, это и послужило основанием... Для издания декрета печати и одновременно распоряжения военно-революционного комитета, вводившего в Петрограде с 1 ноября военное положение, один из его параграфов запрещал уличные собрания. Голосование в Петрограде началось с 12 ноября и проходило три дня. В Москве выборы состоялись 19-21 ноября, на остальной территории страны – во второй половине ноября – В соответствии с законом, разработанным еще временным правительством, участвовать в выборах мог любой гражданин, без развлечения пола, достигший 20-летнего возраста. В голосовании приняло участие население всех территорий, входивших некогда в Российскую империю, за исключением оккупированных Польши и западных и северо-западных пограничных губерний. Результаты голосования в Средней Азии не вошли в окончательную сводку. Такие же упущения имели место в некоторых отдаленных районах. Участие населения в выборах было достаточно массовым. В Петрограде и Москве проголосовали 70% избирателей, а в некоторых сельских районах 100%. Причем крестьяне часто голосовали единогласно за не тот же список, как правило, за социалистов-революционеров. Наиболее надежные источники указывают, что всего в выборах приняли участие 44,4 миллиона человек. Кое-где наблюдатели отмечали незначительные нарушения. Солдаты местных гарнизонов, склоняясь на сторону большевиков, в ожидании обещанного теми скорого мира, запугивали ораторов от других политических партий. Но в общем и целом выборы прошли благополучно особенно если принять во внимание сложные условия этого времени. Ленин обычно нещедрый на похвалы утверждал 1 декабря, если брать учредительные собрания вне обстановки классовой борьбы, дошедшей до гражданской войны, то мы не знаем пока учреждения более совершенного для выявления воли народа.